Глава восемнадцатая Посольство я ввалился в полном раздрае. Вымотанный да нельзя из затуманившими мозги сиянием блистательного лидера внутри черепа. Хорошо, что телепатию еще не придумали, подмигнул мне товарищ посол, сочувственно похлопав по плечу. Значит, тоже понимает, какая жесть тут творится. Это пиздец, грустно поддержал я разговор. «Николай Георгиевич, я в пропаганде шарю, и понять, для чего она делается, могу получше многих. Но то, что они построили здесь, это даже не пропаганда. Они же на нас с жалостью смотрят, словно расписываясь собственным собственном бессилии обратить недостойных нас в свое Чучке. Просто рассказывают истории о том, как им здесь, под ласками и лучами блистательного лидера, славно живется». И тем хуже конечный эффект, будто на другую планету прибыл. Планету счастливых людей. Истерически хохотнув, взял Виталину за руку. — Мы пойдем призрак товарища Киммерсена из головы выбрасывать. Прием пройдет штатно. Успокоив посла, повел девушку в наш номер. Когда Мао ловко начал канализировать накопившиеся в обществе за годы большого скачка недовольства, стравливая хунвейбинов со всеми подряд под предлогом культурной революции, это было, разумеется, отвратительно, но это я понять могу. Он был напуган снятием Хрущева и стремился укрепить собственную власть. А здесь... Вздохнул махнул рукой, не подобрав слов. И наша диссидентура еще называет нас авторитарной страной. Да у нас, блядь, свобода такая, что нигде в мире нет, если на Красной площади не орать, что Андропов дебил. Но это уже не борьба с режимом, а банальная клевета. Дебилом он не является. Может, всех наших недовольных принудительно в образцово-показательную поездку по Северной Корее отправлять? Все познается в сравнении. Я совершенно уверен, что по возвращении число диссидентов сильно уменьшится. Успокойся, Сереж. сжала мою ладонь Вилка. Как считаете, дядя Герман? По мордашке невесты все и так ясно не нравится Северной Корее. А я не слушал, развел он руками. Меня, Сережа, к любым условиям работы натаскивали. Так что мне в целом без разницы. В чужой цель со своим уставом не ходят. Главное — выполнить приказ. От чего я ждал? Повышенного уровня эмпатии? Буду ориентироваться на дядю Германа. Стойкий, нордический характер мне не помешает. Поднялись на этаж, прошли меня выделенного маме и дочери кучер номера, но не тут-то было. Дверь открылась, и одетая в этническое кимоно, по магазинам прошлась, пока нас пытали, надо полагать. Диана Викторовна меня крикнула: "Сережа, Оля как вернулась, так и плачет". Сука, не Оля, конечно, а совершенно ненужная нам истерика. Что поделать, маленькая еще. Сейчас отпустив Виталину, взглядом попросил ее не идти за мной и направился в гости к кучеру. Дядя Герман в дополнительных указаниях не нуждается, поэтому свалил к себе. Хорошо ему. Просто следишь за объектом без всяких этих рефлексий. Удивительный внутренний покой мужика. Тупо зону комфорта в себе носит. У меня так никогда не получалось. Мне тщательно отфильтрованная среда обитания для этого нужна. Оля нашлась на своей кровати, плачущей лицом в подушку. Даже не переоделась. «Ты чего?» — тихонько подошел и погладил по спине. «А если она в Африку условную поедет, посмотреть на настоящий массовый голод? Тут-то хоть и скудно, но какая-то пайка выдается. Настоящий беспросветный голод вплоть до каннибализма в девяностых в моем там лайне начался» когда наводнениями уничтожила сельхоз районы, а большому северному соседу было прямо не до помощи. Сопровождаемая переделом собственности эпоха первоначального накопления капитала отнимала все ресурсы и внимание. — Почему они такие? — заикнувшись от плача, промычала Оля в подушку. — Если по-простому, у них здесь теократия максимального уровня, подкрепленная полной изоляцией от внешнего мира и двумя мощными аппаратами – силовым и пропагандистским. Сверхчеловечность товарища Ким Ирсена для местных – неоспоримый элемент бытия. Следом на престол зайдет товарищ Юрий Ирсенович, потом его сын, если такой и родится. Северная Корея все закапсулирована в нынешнем состоянии на много десятилетий. И мы с этим ничего не можем сделать, Оль. Потому что такие режимы можно снести только внешним воздействием. Даже НАТО и южные корейцы сюда не полезут. Чего уж про нас говорить. Лучше пусть живут вот так, чем кладут десятки миллионов граждан в долгой и изнурительной войне со всеми подряд, отстаивая свое право жить в симулякре. Как у тебя так получается? Развернула отекшую мордашку ко мне. «Видишь плохое, раз и объяснил, почему без этого плохого будет еще хуже?» Большой опыт жизни в стране, где симулятор каждый выбирает себе сам. Мир несовершенен, вздохнув, уселся рядом и взял певицу за руку. И государство в нем аппарат насилия, который заставляет податное население хоть как-то держать себя в руках вместо резни с себе подобными. А это неизбежно. Вот ты историю хорошо знаешь. Просто подумай, сколько лет в мире не было войны. Девушка подумала и робко спросила. — Почти никогда. — Почти никогда, — подтвердил я. Нормальное догосударственное состояние человека — жить небольшими племенами и иногда резать племена соседние ради получения выгоды. Государство поставили это на поток. И масштабировали. Давай на примере Европы разберем. Оля вытерла глазки и приготовила слушать. Европа — это хороший климат и большая скученность населения. Отсюда проистекает ее способность производить прибавочную стоимость, которую можно направить на поддержание жизнедеятельности тех, кто сам ничего съедобного не производит. Кузнецы, архитекторы, кожевенники, инженеры и прочее. Плюс много территориальных образований, которые с завидным постоянством набегали друг на друга с целью чего-нибудь хорошего себе урвать. С волками жить, по и выть. Поэтому изрядная часть коллективных усилий была направлена на новые способы уничтожения себе подобных. Подумаешь, и отрыв берет. От изобретения примитивных копий до железных мечей прошло больше времени, что от мечей до изобретения ядерной бомбы. И это великое благо. Как бы парадоксально это ни звучало. Когда речь идет о гарантированном уничтожении планеты, направлять танковые орды на восток как-то уже не хочется. Но верно и обратное мы тоже Европу силовым путем от иго-капитализма освободить не можем. Паритет. Вот и приходится теперь нам с тобой сюда ехать, привязывать к себе эту маленькую, но удивительно полезную с точки зрения геополитики страну. Сейчас американцам надоест кровью во Вьетнаме умываться, они свалят, и начнем дружить еще и в том направлении. Политический блок, если у нас все получится, будет сказочный на две трети населения земного шара. А с этой позиции доедать оставшихся будет еще удобнее. Оля шмыгнула носиком. Мне больно-то помогло. А как такое может помочь? Мы с тобой в первых рядах, перешел к более отработанной методике. Мы здесь нифига не Сережа Ткачев и Оля Кучер. Мы здесь офигенно важные представители СССР, и поездка у нас не туристическая, а дипломатическая. Наши лица — лица Родины, и распускать нюни мы будем потом, когда вернемся домой. Там можно все, здесь только вежливая улыбка и хладнокровие. Я могу на тебя рассчитывать?» Решительно кивнул, понажесточенно вытерла слезинку. «Можешь». «Вот и умница!» — улыбнулся я ей. «Мы ребята, из детдома летом в Артек привезем откармливать». «Я к ним съезжу!» — вызвалась она. «И я съезжу!» — поддержал я ее порыв. «А прямо в данный момент они наши сладкие подарки принимают. Помощник посла следит, чтобы никто ничего не отбирал». «Это хорошо!» — улыбнулась она. «Мама рассказывала, у них тут в магазинах для местных ничего нет. Ее специально специальной водили. «Жалко Корею, но мы помогаем как можем», — развел ее руками. «Сейчас наладим сельское хозяйство до положенного первого места в мире по урожайности, и сюда хлынет в пять раз больше грузов. Неужели такой большой СССР не прокормит такую маленькую Корею?» «Я тебе верю», — с широкой улыбкой сделала мне очень приятно певица. «Вот и хорошо, вот и правильно». — начал я вставать. — приводим мордашку в порядок, переодевайся, и через три часа на приеме будем улыбаться товарищем Кимом, как ни в чем не бывало. — Как и положено дипломатам, — согласилась Оля. — Хорошие деточки вокруг меня, здравомыслящие. А как иначе, если чистота понимания прививается при каждой удобной возможности?